Глава 23. Ева. Я сижу на удобном диване в доме Маркуса и Сирены. Диван не с помойки, стены были недавно покрашены, плинтусы чистые. Почему-то этот дом не давит на меня так, как дом Грегори и Деллы. Может, потому что я чувствую, меня здесь не осуждают и вообще не судят. Я только что поделилась событиями этого дня, в сильно отредактированной версии. В представленной им версии я навестила старого друга, у которого немного поехала крыша, и он завел змей. У сирены явно кружится голова от счастья. Интересно, Маркус сделал ей предложение, как планировал. Но он, в отличие от нее, кажется каким-то отрешенным и смущенным. Лицо у него серое, такое ощущение, что на него что-то давит. Может, его одолевают сомнения? Я не могу не возвращаться мысленно во времена до сирены когда я приходила сюда в гости, и мы с ним пекли пироги с черникой, которую Маркус собрал, а потом молча ели их. Мы сидели в тишине, и нам было комфортно. Или мы подолгу задерживались в магазине, разбирали трофеи после генеральной уборки какого-нибудь дома, ели сомнительного вида пироги. Теперь мы больше никогда этим не занимаемся. Как было бы хорошо сегодня, если бы вернулся тот Маркус из прошлого, хотя бы на некоторое время вместо того, чтобы иметь пакет Маркуса и Сирена. Я говорю себе, что нужно прекратить быть такой узколобой, и пытаюсь расслабиться, наслаждаться вечером и забыть про бабушку Пегги и Джозефа, не думать о том, что мне следует с ним делать, и о том, убил он или не убил мою семью. Сирена старается быть со мной любезной, и мне приходит в голову, что она, возможно, не хочет, чтобы я тут у них болталась, но она очень мила, и мне следует прилагать побольше усилий. После нескольких бокалов вина и первоклассных снеков и извеет троуза я начинаю смеяться над рассказами Маркуса про эксцентричного дядьку, к которому он ездил в пятницу. Тот дядька хотел продать большую коллекцию книг с эротическими картинками, но не мог позволить Маркусу на них посмотреть. Но создается впечатление, что даже когда Маркус все это рассказывает, веселье у него напускное. Мумин кладет голову мне на ступни, и мне сразу же становится тепло на душе. Потом мы едим какую-то выпечку с грибной пастой. Сирена сама испекла эти пирожки, и почему-то меня это раздражает. Почувствовав запах, Мумин поднимает голову, но решает, что не стоит себя утруждать и шевелиться. После тех усилий, которые она предприняла на днях, она возвращается к своему обычному состоянию. На самом деле мне трудно представить ее бегущей за механическим кроликом по кинодрому. Я больше не могу сдерживаться. Я должна сообщить Еве нашу новость. Выдает сирена. Какую новость? Спрашиваю я. Она сейчас сообщит про помолвку, а мне придется притворяться, что я удивлена. Маркус смотрит на сирену. Говори, предлагает он. Она радостно улыбается, буквально вся светится, и ей объявляет. Мы собираемся пожениться. О, поздравляю. Я пытаюсь изобразить на лице то выражение, которое люди используют в подобных ситуациях. Но разве помолвку на самом деле можно считать достижением? Она заслуживает поздравлений. По ощущениям, это скорее решение. Если они будут счастливы вместе 20 лет спустя, и их к этому времени не убьет никто из их детей, то тогда, да, это будет достижение. Если бы только я могла найти внутри себя хоть какую-то маленькую часть, которая бы за них радовалась. Но из-за их помолвки я чувствую себя только еще более одинокой. Я мысленно возвращаюсь в школьные годы. В период после того, как мы расстались с Коде, Почему-то это привело к тому, что и мои подруги от меня отреклись. Я в лесу, опускаюсь на влажную землю, прислоняюсь спиной к дереву, смотрю, как они уходят от меня, смеясь и шутя. В итоге я всегда теряю людей. Почему с Маркусом должно было случиться по-другому? Сирена начинает говорить про свадебные локации, даты и платья. Я заставляю себя улыбаться и говорю ей, как все это здорово. Над камином висит картина. На ней изображена пустыня. Я представляю себя в пустыне, пока сирена говорит. Представляю, как иду по горячему песку, а в небе над головой кружат стервятники. Маркус в разговоре не участвует. Я сварю кофе. В конце концов, говорит он, и исчезает в кухне. Я опускаю руку, чтобы почесать уши мумин. Маркус возвращается с кофе, я беру одну чашку, но Маркус свой кофе не пьет и продолжает пить вино. «Мне так жаль, что ты потеряла бабушку», — говорит Сирена. «Спасибо. Это была не лучшая моя моей жизни неделя. Внезапно мне хочется рассказать Маркусу про то, что со мной сделал Нейт Армитедж. Про то, как он запер меня со змеями. Словно если я поделюсь с ним таким травматическим событием, мне удастся притянуть его к себе. Он станет мне ближе, и я больше не буду чувствовать себя покинутой. Мне не хочется рассказывать Сирене об этом» но я не могу придумать, как от нее отделаться. Очевидно, что я не могу рассказать им, кто такой Нейт, но говорю, что один мой странный приятель запер меня со змеями, решив, что это забавно. Но он не знал, что у меня герпетофобия. Я боюсь змей». «Это ужасно», — говорит сирена. Слышится треск, причем такой громкий, что я чуть не подпрыгиваю вверх с дивана. Я понимаю, что это треснул бокал, который держал в руке Маркус, и теперь на ковер капает кровь. «Какого чёрта?» — кричит сирена, тянется к Маркусу и берет у него из руки острые осколки. Он выглядит ошарашенным. «Прости», — говорит Маркус. «Он просто треснул у меня в руке. Мы убираем осколки, вытираем разлившееся вино, обрабатываем руку Маркусу, и я наливаю ему ещё вина. Дешевые бокалы, вроде как извиняется он. Простите». Я думала, что, возможно, мы таким образом свернём все разговоры, но тут Сирена спрашивает. «А какие у него змеи?» «Страшные», — отвечаю я. Я не рассматривала их особенности. «Прости», — извиняется теперь Сирена. Это было бестактно. «С вашей рукой всё в порядке?» — спрашиваю я у Маркуса. «Дай-ка я ещё разок на неё посмотрю», — говорит Сирена, потом поворачивается ко мне. «У него не лучшая неделя». «Может, ты мне объяснишь, как у него на шее появилась эта странная царапина?» В первое мгновение я в замешательстве, потом вспоминаю того типа в книжном магазине, который интересовался Красным домом. Он схватил Маркуса за горло как раз перед тем, как вмешались мы с Мумин. Но последнее, о чем я хочу говорить, — это игра «Красный дом». На него набросился один псих. Ему требовалась компьютерная игра, которой у нас нет, поясняю я. Вау, что-то он больно-бурно отреагировал. К нам иногда заходят настоящие психи. Мне хочется закончить этот разговор. А что за игра ему требовалась? Интересуется сирена. Я откашливаюсь, пытаюсь вести себя, как ни в чем не бывало. Красный дом. Со скрытым уровнем? Я смотрю на Маркуса, но он рассматривает порез на руке. Да, киваю я. Некоторые люди говорят, что там есть скрытый уровень. Ты знаешь про эту игру? Сирена бросает быстрый взгляд на Маркуса. «Я интересуюсь играми того периода. Именно так мы с Маркусом и познакомились, потому что вы их продаете в своем магазине. Так что да, я немного играла в нее в прошлом. В последнее время уже нет». Это меня удивляет. Сирена совсем не похожа на геймера. Я знаю, что она работает в какой-то технической фирме в Дерби, но предполагала, что в администрации. Да и геймеры ее возраста, как правило, гики. Маркус поднимает голову. «Я уверен, что Ева не хочет говорить про компьютерные игры. Она ими не увлекается. Он ошибается. Я как раз хочу о них говорить. Мы уже достаточно далеко зашли, поэтому я обращаюсь к Сирене». «Значит, ты слышала про скрытый уровень?» «Да», — кивает она. «Он есть в версии 2003 года. Я несколько раз в нее играла». Внезапно я становлюсь очень серьезной, моментально трезвею. Не часто встретишь людей, которые играли в версию 2003 года. И как далеко тебе удалось пройти? Я уже давно в нее не играла. А ты слышала, что тот парень, который придумал эту игру, тот, который потом убил свою семью, может быть в сознании? Я изображаю слабый интерес. Нет, не слышала. Подумать только, восклицает сирена. Ну и история. Удивительно, что ты про это не слышала. Про это везде трубят. Считалось, что он в коме, но он может быть в сознании, хотя и полностью парализован. Это же полный кошмар, независимо от того, что он сделал. Да, ужасно, соглашаюсь я. Маркус берет руку сирены в свою. «Прости, но я хочу лечь», — говорит он сирене. «Я тут же вскакиваю из дивана. Я пойду». Скучная сирена играла в игру моего брата. «Почему-то я нервничаю из-за этого». Но мне также и интересно, потому что если мне удастся найти блокнот Джозефа с подсказками, может, она поможет мне добраться до скрытого уровня.